А уже во время вечерних танцев в казино мы с Семеном Израильевичем галантно поменялись партнершами. Милашку звали простеньким русским именем Катя. Подчеркнуто отстраняясь от меня, когда находилась в поле зрения своего официального кавалера, она горячо и сладко припадала ко мне грудью и животом на поворотах. Катя щебетала, как птичка, интересуясь, а где я живу, женат или нет, чем занимаюсь. На всякий случай или скорее по профессиональной привычке она, видимо, искала станцию пересадки. Но бедняжка не ожидала, что день ее печали окажется так близок. Той же ночью, когда мы с Люсей курили в каюте, потягиваясь и развешивая колечки дыма, Люся мечтательно сказала, что все-таки... А трава — это Катька. Сама уже скоро два года спит с семён Израильчем, а рассказывает о нем разные гадости. «И что?» — лениво, внешне не выказывая любопытства, спросил я. «Она, например, говорит, что если, дескать, захочет, то его посадит, что он сидел уже два раза. Она-то откуда знает? Но видела какие-то его бумажки». Но это еще не факт. На следующий день в Каире, уже после поездки на пирамиды, Семён Израильевич на глазах у всей группы в ювелирном магазине купил своей пассией ожерелье из золота и лазурита, тяжелое, как утюг. После стонов лютой всеобщей зависти, когда Катерина победно и нагло сияла, Вечером перед самым отходом судна пожилой этот негоциант с криминальным прошлым вдруг внезапно исчез. Вот тут-то, после всех криков, истерик, выяснения отношений в роскошной каюте, где путешествовал с дочерью чудолюбивый отец и куда мы с Люсей еле-еле с глаз долой затолкали блажащую Катьку, я услышал массу интересного. вы увы, это теперь ненужные уроки. Так как все-таки незамысловатые, даже примитивные современные рецепты делания денег. Их практически два. Спекуляция или разбой. Отъем у граждан или отъем у государства. Последнее в наше время проще и предпочтительнее. Но для всего этого нужны характер и склонность. Теперь я просто уклоняюсь от художественности описания, от картин, от состояния главного персонажа этой замысловатой сцены. Но для того, чтобы снять с нее стресс, пришлось информатора немножко подпоить коньяком. Я просто черчу по готовой конве, какой она мне видится. этот героический характер эпохи, доблестного Семёна Израильча. Я также должен сказать, что его еврейское происхождение к моему рассказу не имеет ни малейшего отношения. Это лишь правда факта. Во-первых, этот оплывший жирком, с чистейшей голубизны глазами рыжик оказался доктором биологических наук. Как? А вот так. Самым простейшим образом. Университет, аспирантура, работа в ней над какими-то то ли секретными, то ли важными проблемами, ряд открытий, докторантура. И все это легко и без особой трюпки нервов и без жертв. Биология увлекала, ибо человеку где-то надо работать, но не поглощала семён Израильевича целиком. он был удивительно чудолюбивым отцом двоих детей. Насколько я понял из откровенно мстительных всхлипываний несчастной и брошенной Кати, дети эти были как бы уже на крыле. Ну, естественно, кандидаты наук. У обоих кооперативные квартиры в Москве и, естественно, у обоих купленные в самое последнее время на их имена резервные жилища в сытых западных странах. Оба эти ребёнка имён не называю, характеристик не даю, ибо к повествованию имеют эти персонажи самое косвенное отношение –